Глава девятая Вся жизнь, как говорится, промелькнула перед глазами. Я увидела, что Рика лежит в клетке на боку и не шевелится. Его лапки выпрямились и вытянулись параллельно красно-синему хвосту. Еще недавно живые глазки затянулись пленкой. Мгновенно представила, как меня стражники волокут по двору, потом по улице, а люди бросают в меня камнями и кричат «Убийца мужа, убийца, казнить ее!» а потом пытки, самая глубокая темница, одиночество и крики, крики, крики. И даже услышала, как вода капает с потолка каземата. Кап, кап, кап. Я затряслась от ужаса и бросилась к клетке. Схватила Рико. Он был тепленьким, но приоткрытый клюв, вывалившийся из него язычок, не оставляли надежды. Иногда по телу пробегала волна судорог. Рика миленький, очнись!» Я дула ему в клюв, капала в воду, согревала птичку в ладонях. Мне показалось, что в комнате неприятно пахнет. Тогда я бросилась к окну и распахнула его настежь. Я прекрасно понимала, кто-то специально отравил попугая, чтобы избавиться от меня. Но проводить расследование, пока попугай в беспамятстве, не было никакого смысла. Через несколько минут, когда первая паника отпустила, в работу включились мозги. «Так, если попугая отравили...» нужно вывести яд из организма что в таких случаях используют? сорбент но где черт возьми в этой тьму таракани я возьму сорбент уголь мне надо найти уголь я завернула попугая в подол юбки благо он был длинный и бросилась на поиски угля мне нужна была печь летом дома не отапливаются значит очаг есть только в кухне а где в доме кухня я выскочила из комнаты пронеслась вихрем по галерее От столба отделилась тень и преградила мне дорогу. «Ты когда-нибудь спишь?» — накинулась я на Родена. «Молодая хозяйка, вернитесь к себе!» «Слушай, будь человеком!» Я развернула подол, показала почти бездыханного попугая. «Помоги, мне нужен уголек!» Раден странно взглянул на меня, но не закричал, не потащил меня к господину, а молча пошел вперед. Кухня оказалась на заднем дворе. Страж вытащил уголек из очага и подал мне. Я раскрошила сорбент в порошок, развела в воде и по каплям начала отпаивать Рику. Я прекрасно понимала, что этого недостаточно, но в безвыходном положении любое действие — выход. — Так, миленький, так! — приговаривала я. — Держись, солнышко, держись! Когда почувствовала, как попугай глотнул, чуть не расплакалась. Теперь мне казалось, что эта птичка часть меня самой, погибнет она пропаду и я. Раден молча стоял рядом. Не знаю, для чего Нед приставил его ко мне, но присутствие стража успокаивало меня. Всю ночь я возилась с птицей, не сомкнув глаз. Рика лежал перед открытым окном, закутанный в одеяло, а я пыталась выяснить, что стало причиной его состояния. Проверила еду, перебрала орехи, вычистила до блеска клетку. Роден крутился рядом. Он то приносил мне воду, то убирал мусор, то споласкивал тряпки и все делал молча, словно был немым. Наконец попугай шевельнул крылышками, его лапки согнулись, и с клюва вырвался хрип. Глазки до этой минуты, закрытые мутной пленкой, прояснились. Рика поднял голову, встряхнулся. «Дура!» вырвалась из приоткрытого клюва. «Мой малыш!» — всхлипнула я. «Конечно, я дура, раз оставила тебя одного! Раден, принеси для Рику орехи!» «Орехи!» — обрадовался попугай. Раден пошел к двери, но тут Рика попытался встать на ноги. И я заметила, что пальцы на одной лапке у него сжаты в кулачок. Птичка снова упала на бок. «Значит, спазм еще не прошел!» «Погоди!» «Можешь присмотреть несколько минут за попугаем? Я приготовлю ему кашу». Я бросилась в кухню. На дворе уже занимался рассвет. Первые солнечные лучи показались над крышами домов и заиграли в каплях росы, усеившей розы. Одуряющий запах разлился в воздухе. «Доброе утро, молодая хозяйка!» — поклонился мне дворник. «Убери это!» Я широко взмахнула рукой, показывая на горшки с розами. «Но куда?» — растерялся работник. «Отнеси к покоям леди Марены Немедленно!» В кухне тоже появились повара и их помощники. В очаге ярко горел огонь, все с удивлением разглядывали меня. «Молодая хозяйка!» — разлетелся шепоток по кухне. Но я не обратила на него внимания, проверила все мешки, судочки и ящики, нашла рис, сварила для Рику жидкую кашку, и бегом помчалась к себе в комнату. Попугай уже пришел в себя, и кашу есть отказался. Еще слабенький и вялый он крутил головой и хрипел. «Накорми, Рико!» «Рико, ты должен есть рис!» заявила я и поднесла крошку каши клюву. «Хочешь жить, мерзкая птица?» прошипела я тихо, чтобы Роден не услышал. «Жри! Я тебя не для того всю ночь спасала, чтобы ты объявил мне голодовку!» И попугай словно понял меня. Он клюнул рисинку, покатал ее во рту и проглотил. Я выдохнула, откинулась на спинку кресла, в котором сидела, и тот взгляд случайно упал на розу в колбе. Это был новый шок. Цветок, еще день назад бывший почти бесцветным, вдруг порозовел, а его серединка стала ярко-красной. Я кормила Рико, сама не могла отвести взгляда от розы. Ее невероятное перевоплощение вызывало волнение. Может, отравили не только Рику, но и цветок? Или, наоборот, эта роза так плохо повлияла на попугая? А может, замороженный цветок оттаял? Или все намного проще. Эта новая роза — самая обычная из кадок во дворе. В голове были одни вопросы, на которые я не находила ответа. И спросить было не у кого. Роден куда-то исчез. Когда попугай наелся, я отправила его в клетку и побежала к столу. Взяла в руки колбу, поднесла к свету. Солнечные лучи проходили сквозь прозрачные лепестки и сияли, как новогодние огоньки. А еще мне показалось, что бутон стал пышнее и крупнее. Я тронула один лепесток пальцем. Он сразу ответил нежной упругостью, но не погнулся и не сломался. И тут я заметила, на дне колбы нет лепестков. Хотя день назад они там лежали. Что за чертовщина? — Рика, это та самая роза, которую никому нельзя трогать, или уже другая? — Не трогай розу! — раскатисто прохрипел попугай. — Но как ее не трогать, смотри, она совсем другая. Я повернулась к птице, но попугай сидел на жердочке и невозмутимо чистил перья. В дверь постучали и сразу ее открыли, в щель просунулась голова Литы. — Молодая хозяйка, вам пора подавать чай господам. — Обойдутся. — Ой, вы еще в свадебном наряде? — А во что мне переодеться? Что-то в этих покоях я не заметила ничего приличного. — Я сейчас. Лита убежала и вернулась через несколько минут с целой компанией служанок. Они принесли тазик и воду для умывания, одежду и легкий завтрак. Я вдруг поняла, что смертельно устала и хочу спать, но еще больше мечтаю принять ванну. Это и все. Я теперь до гробовой доски буду плескаться в тазике. Здесь есть баня. Баня? Девушки переглянулись. Есть купальня. Ведите меня туда. Но... Что но? Не желаю слушать отказ. Молодая хозяйка, купальня только для господ. А я кто? А вы моряжная жена, вам нужно подавать чай. Я заскрипела зубами от злости. Мало того, что не спала всю ночь из-за Рико, так еще подняли меня ни свет, ни заря и гонят на работу. Но тут в голове всплыли слова Неда. «Если не будешь выполнять обязанности, пойдешь под суд». «Ладно, сейчас выйду», — скрипя сердце, согласилась я. «Приведу себя только в порядок. Мне никто не помог ни прическу сделать, ни одеться, словно я из невесты перешла в другой статус и стала служанкой но на ступень выше, раз мне доверили попугая, розу и чай для родственничков. «Будет вам чай!» — ворчала я. «Я уж постараюсь!» Но стараться не пришлось. В кухне меня ждали уже приготовленные подносы, где стояли чайники с горячим чаем, плошки с коричневыми кубиками, по виду напоминавшими тростниковый сахар, и розетки со сладостями. «Этот поднос отнеси лорду Севану» сказал главный повар а что за чай не дожидаясь ответа я подняла крышку у чайника и принюхалась к пару приятно пахло чебрецом и мелисой нельзя так делать молодая хозяйка вскричал повар вы потеряете аромат я не испытывала к лорду севану никакой ненависти поэтому молча пошла залитой к покоям хозяина что мне надо делать тихо спросила я служанку Вы постучите и скажете, что принесли утренний чай. Я так и сделала. Господин пригласил к себе в кабинет. «Как ты спала?» — спросил он. Я уже открыла рот, чтобы рассказать об отравлении попугая, но прикусила себе язык. Я не знаю, кто хотел избавиться от птицы, и пока не расследую этот момент, лучше буду опасения держать при себе. «Очень жесткая ложа», — пожаловалась я. И комната маленькая, я не чувствую ее своей. Хорошо, я решу эту проблему. Я вернулась в кухню и схватила новый поднос для леди Морены. Очень хотелось плюнуть в чай этой дамы, уж очень она была вчера ядовитая и вредная. Морена долго не разрешала войти. Я стояла у ее покоев с подносом в руках и медленно закипала от злости. Наконец дверь отворилась, из комнаты выскользнула служанка и заявила. Леди еще спит, она вчера устала. Принеси чай позже. Я взбесилась. Во-первых, наглая девчонка называла меня на ты как ровню. Во-вторых, я едва держалась на ногах от усталости. Когда? Прошипела я сквозь зубы. Позже. А поконкретнее? Позже. Отлично. Тогда пусть высокородная леди сама себе приготовит чай. Я развернулась и побежала к кухне. Вы долго ходите? Проворчал повар. Скоро уже подавать второй завтрак, а вы еще чай не разнесли. Разве я виновата? Терпение мое подошло к концу, едва сдержалась, чтобы не нагрубить. Кому еще чай нужен? Барышня Софи спит до обеда. Лорд Нет уехал в магазин, лорд Алишер отдыхает после вчерашнего взлияния. Остался господин Ганер. Давай! Пока повар готовил чай, я бродила по кухне. Когда ночью я искала рис, видела в одном из ящиков сушеные листья и цветки сенны. — Не трогайте там ничего, молодая хозяйка! — поднял голову повар. — Я просто смотрю! — мило улыбнулась я и зачерпнула целую горсть листьев. По дороге к покоям Ганера я зашла в комнату попугая, быстро сунула листья в чайник и побежала дальше. — Ты у меня еще попляшешь, юный козлик! Я тебе покажу, Кузькину мать.